Глава двадцать Арди отложил в сторону карандаш и слегка расслабился, откинувшись на спинку не самого удобного, но добротного деревянного стула. Скривившись от короткой настойчивой вспышки боли, он отвинтил крышку от термоса и налил в маленькую чашку душистый крепкий чай, заваренный ему тесс. Девушка попросила Арди рассказать ей рецепт одного из отваров Эанха, которые использовались для ускорения восстановления, а затем приготовила сама. У нее даже получилось. Впрочем, если бы не получилось, Арди все равно сказал бы, что вышло хорошо, а затем заново, уже непосредственно в лаборатории Аверского, приготовил бы новый самостоятельно. За прошедшие три дня Арди, потратив несколько десятков эксов из отпускных, который из-за того, что отпуск пришлось прервать раньше запланированного срока, истратил далеко не все, купил и доставил в бывшей конюшне семьи Аверских несколько алхимических стеклянных приспособлений, включая дешевую металлическую стойку, пару горелок, термометры и еще по мелочи. А еще все тщательно подмел на полигонах, подкрасил те участки, где краска давно облупилась и отваливалась мертвой корой, поправил местами прогоревшую, а местами обвисшую проводку, заменил изношенные детали в нескольких генераторах, спрятанных в укромной коморке, проверил целостность счета испытательной площадки и в целом потратил на это два дня. Если Аверский пользовался данным помещением, то не совсем по назначению. И, скорее всего, не работал здесь над испытанием каких-либо заклинаний и технологий, кроме средств дальней связи. Что же до этих двух дней, то здоровье юноши несколько улучшилось, но при ходьбе он все еще во всех смыслах опирался на посох, дыхание давалось с трудом, и без сдавливающей повязки он начинал чувствовать покалывание в легких уже спустя десять минут. Спать мог только на спине, да и то просыпался в поту каждые несколько часов. Большая часть гематом уже сошла, порезы затянулись и покрылись свежей розовой кожей, Да и голова перестала гудеть от громких звуков. Борис с Еленой в Брюсе в эти дни не появлялись. Арди их не винил. Пожалуй, лорду Фахтову было о чем подумать и к каким решениям прийти. Но, разумеется, Арди направил посыльного на улицу святых воителей с письмом о просьбе сделать визит в конце недели. На что получил незамедлительный ответ. «Разумеется, дружище. Для вас двери всегда открыты. Можешь не уведомлять заранее. Прости, что не навестили на выписку. Елену пришлось отвести в госпиталь слез мучениц. После того случая на Малой Вераэре наш лечащий врач потребовал собрать у нее анализы. Все еще посещаем процедуры. Но мы вас очень ждем. Всегда твой друг, лорд Борис Фахтов». Борис не из тех людей, которые стали бы прикрывать свои истинные чувства и эмоции из-за притворной вуалью подобострасти и обмана. Да и кто такой Ард, чтобы кто-то перед ним лебезил? Капрал — младший дознаватель и маг, который не способен даже дорогих ему людей защитить. В очередной раз, отодвинув от себя письмо товарища, Арди прикрыл глаза и тихонько застонал. Одновременно из-за боли и своей беспомощности. «Надеюсь, вы, Эдвард, не сильно кричите с небес на меня», — выдохнул Арди. «Да примут вечные ангелы вашу душу». Позади него, будто в насмешку, или в качестве ответа, слегка зазвенело стеклянное алхимическое оборудование. Никакой мистики, разумеется, просто система вентиляции порой сбоила, а чтобы ее настроить, надо было лезть в шахту, чинить ротор. В таком состоянии, как сейчас, Ордан сделать этого, конечно, не мог, так что приходилось терпеть. Оборудование пока на самом деле почти без надобности Орде. Его запасы, выданные ему профессором Коверцким, почти иссякли. А покупать Лейфлору и Лейфауну где-то, кроме как в районе Первородных, можно разориться. Тот же рынок заклинаний торговал материалами почти в два раза дороже — чем выставляли цену лавки на неспящие улицы. Можно было бы заподозрить, как в случае с аптеками, очередной картельный сговор, но ничего такого в вопросах ингредиентов для алхимии не присутствовало. Просто на неспящей улицы торговали несертифицированным товаром, зачастую не предоставляя никаких гарантий и сертификатов качества, в то время как рынок заклинаний, входящий в его состав малые предприятия, Отпускали исключительно высококлассную продукцию, полностью проверенную и обладающую всеми нужными бумагами прямиком из гильдии магов. Ладно. Арди поднял карандаш и, покрутив его между пальцами, убрал за ухо. Вернемся к работе. Ему действительно стоило поторопиться. Через час к нему заедет Милара, и они поедут к Петру Агланову. Визит к старому детективу решили не откладывать до полного восстановления капрала, потому, как чести ради, Агланов и так уже давно их ждал. Подтянув к себе посох, кряхтя не хуже про дедушки, Арди поднялся на ноги и, забрав со стола чертеж, кое-как доковылял до одного из трех полигонов. Самый маленький, с самым простым щитом, он предназначался для отработки элементарных заклинаний и служил чем-то вроде бесконечного накопителя. Вся суть испытательных площадок Аверского на самом деле весьма проста. Те нивелировали эффект пресыщения, когда Звездный Маг не мог поглотить лей больше, чем из четырех военных накопителей на Звезду за раз, а чтобы поглощать накопители, вновь требовалось тратить почти полдня на восстановление. При помощи, если выражаться простым языком, то при помощи феномена резонанса и сводили запутанную технологию до базовых свойств. Иными словами, испытательные площадки, поглощая лей-энергию заклинаний звездного мага, возвращали ему его собственную лей, что избавляло мозг от необходимости обрабатывать новую энергию. Нет, на испытательной площадке все еще можно было устать, как физически, так и ментально, но нагрузка на звезды, как на биологические объекты, сводилась практически к минимуму. Арди нажал несколько рычагов на приборной панели, и вокруг Тони замерцал стационарный щит с произвольными параметрами. Сам же юноша, недолго думая, ударил посохом о пол, и после того, как под его ногами сформировалась не самая простая печать — Над листом бумаги зависла призрачно-туманная рука. По сути, это был все тот же туманный помощник, который Арди использовал на дирижабле, чтобы проникнуть в каюту Тревора Мэн, но в то же время новая его версия. Если прошлое присасывалось в качестве паразита к заклинанию принцип отмычки, и перебирало рунические связи в поисках тех, что отвечали замыканием, Простой численный подбор, основанный на математическом ожидании. Ли и цепи, то новая версия заклинания работала несколько иначе. Именно туманный помощник лучше всего подходил в качестве испытательного инструмента для отработки гипотезы Ордана о том, что массив в своей сути является не объектом математической плоскости. Кламбор однако, а вполне объемным природным явлением. И таким образом Лей струилась не только, условно, горизонтально по векторам, перетекая из одной рунической связи в другую, но и имела направление, как и само Лей-поле, направленное по вертикали. Как это можно было использовать на практике? Для понимания, стоило ли вообще лезть со своими мыслями о создании пятого типа рунических связей, трансмутационных, Или же Арди просто слишком много о себе возомнил и породил в своем сознании вовсе не какую-то новую идею, а лишь пытался построить воздушный замок на фундаменте из мокрого речного песка. Перед тем, как позволить туманному помощнику начать анализировать произвольное счетовое заклинание, накрывшее манекен Тони, обычная деревянная кукла в человеческий рост, закрепленная на подвижном механическом штативе, Ардан сделал несколько записей в рабочую тетрадь, не в гримуар, а в самую обычную студенческую тетрадь. Теоретическая разработка трансмутационных рунических связей, день 47. Прыдко корявым почерком внес запись Арди. Испытание туманного помощника, день 1, версия 2, доработка 3, попытка 4. Сама суть трансмутационной связи, которую Арги пытался создать внутри своей собственной разработки, заключалась в том, чтобы туманный помощник не просто паразитарно присосался к щитовым чарам оппонента, что, по сути, не так и сложно нивелировать, встроив в защитную печать нужный предохранитель или потратив чуть больше лучей лей для усиления базовых охранных свойств. Это, учитывая стационарные конструкции, вообще не составляло труда. Там на дирижабле ситуация сложилась совсем иная. Небольшие портативные генераторы не могли создать такого напряжения, каким обладали их наземные громадные собратья. Но если туманный помощник сможет, скажем, не паразитировать на защитной структуре, привлекая к себе внимание, а непосредственно встраиваться внутрь защиты оппонента, то это совершенно другая история. Каким образом? при помощи трансмутации своих свойств в зависимости от свойств цели, в результате чего, в самом прямом смысле, становясь неотъемлемой частью народной структуры. На словах звучало не очень сложно, а на деле... На деле Арди все еще даже понятия не имел, с чего именно ему следует начать вычисления и какие вообще вычисления были необходимы. Пока что он вслепую продирался сквозь брелом где ветки сложных уравнений постоянно царапали ему глаза. Запутанные функции путались в волосах, обесчисленные графы и пределы лей камнями били по и без того настрадавшимся костям. Давай же, давай! Сидел юноша, когда из туманной руки, зависшей над листом бумаги, протянулась призрачная серая лента и коснулась мерцающего щита куклы Тони, по форме напоминающий старинный деревянный щит пехотинца. Сотканная из прозрачного тумана лента, юркой змейкой вгрызлась в волшебное дерево и на какое-то мгновение смогла выдать себя за одну из множества щепок. На листе бумаги даже появились первые символы, но не прошло и доли секунды, как щит куклы Тони вспыхнул лиловым светом, и Арди почувствовал, что его печать разрушена. Туманная рука пропала, а вместе с ней и лента. Разочарованно выдохнув, Арди сделал несколько пометок в рабочей тетради. «Попытка четыре. В доработке три. Неудачно. Запись на будущее. Перейти к доработке четыре». Как и рекомендовал ему Аверский, Ордан собирался придерживаться в разработке своих заклинаний «Золотого правила». Количество попыток должно равняться итерации доработки плюс один. Если заклинание изначально вышло недурным, то и дорабатывать его не требуется, потому как это уже будут не доработки, а модификации. Да и получится реализовать буквально с первого раза. А если задачка попалась сложная, то на каждую доработку требуется столько попыток ее воплотить, сколько предшествовало доработок. Таким образом, на десятую доработку — 11 попыток, на двадцатую — 21 и так далее. Почему именно плюс один? Потому что первая, как всегда, не в счет. Закрыв рабочую тетрадь, Гарди вернулся к панели управления и выключил все рубильники. Тут же щит куклы Тони исчез в лиловой вспышке и сонливо смолкло утробное урчание генератора. Нечего топлива, просто так жечь. Нажито пить и кристаллы и стачивать. Тоже не самые дешевые расходники. Убрав рабочую тетрадь в шкаф, Арди забрал с собой записи касательно стандартной модели туманного помощника. Не новой версии, которая в целом пока и не работала, а своей старой наработки. Теперь, сопровожденная полной документацией и испытанная в разных условиях и на разных счетах, она могла представлять какой-то интерес для рынка заклинаний. Да, туманный помощник не имел никакого смысла в военной отрасли, да и работал только с щитами максимум синей звезды. Но последнее несложно изменить при помощи нехитрых модификаций. На что тогда надеялся Арди? Не надеялся, а видел весьма полезное свойство туманного помощника, как, опять же, каламбур, помощника при установке и тестировании стационарных щитов куда проще выявить уязвимость для отмычек при помощи другой печати, нежели самостоятельно проводя часы, дни и недели за рифмометром и вереницами однотипных вычислений. Так что, может, ему удастся выручить с десяток эксов за свою разработку сумму, пусть и не за облачных высот, но куда приятнее и прагматичнее поддерживать свои исследования, если те начнут окупаться, чем бесконечно вкладываться в них с зарплаты премий, которые далеко не неисчерпаемы. О прибыли Арди пока не задумывался. Прибыль ему, по идее, должно было принести их с Баженом планируемое предприятие, для которого юноше требовалось утрясти дела в районе Первородных, что полезно со всех сторон, хотя бы даже с той, что Арди сможет закупаться на неспящей улице. Благодаря искусству Иоанха ему, в отличие от других звездных магов, не составляет особого труда отличить качественные лей фауна с флорой от откровенного барахла. Убрав документацию и увеличенный чертеж с печатью в сумку, Арди, стараясь привить себе новую привычку, надел на пальцы накопители. Разумеется, кольца с кристаллами выглядели не очень уместно на мужской руке и привлекали лишнее внимание стражи, но... Арду было плевать. Он дал себе обещание, что больше не допустит произошедшего на Малой вероэрии. А лесные друзья и отец научили Арду держать слово, тем более данное самому себе. Покидая конюшни, юноша убедился в том, что все защитные механизмы на месте, и что совсем неудивительно, в тупичке, прислонившись к капоту и потягивая сигарету, его уже ждал Милар. Они обменялись рукопожатиями, и Арт убрал посох в уже ставшее традиционным для хранения место между диванчиками. Да и в целом к старенькому Дерксу юноша уже привык ничуть не меньше, чем к его водителю. — Они там? «Кто — кто? — переспросил Арди. «Исследование — Исследование, — многозначительно протянул Милар. Ардан кивнул. Несколько гримуаров касательно способов дальней связи все так же ждали своего часа в шкафу. Вечные ангелы, гнев потер подбородок и, последний раз, затянувшись, направился за руль. Не понимая, что творится в голове у полковника, раз он решил все это добро тебе оставить. Надеюсь только что он не ошибся. Но будь я на его месте, то вообще бы сжег эти бумаги. И видит вечный ангел и бы ко всем демонам и забыл, особенно в текущей обстановке. Ардам, кое как усевшись на место пассажира, коротко буркнул: "Я тоже, но работа". Крякнул Милар и завел двигатель, ответивший владельцу схожим звуком. И нам эта работа сегодня опять работать. День такой солнечный, может по мороженому. Только если на обратном пути. На обратном пути после Петра Гланова это оптимист, господин Мак. Пнев выехал из тупика и покатился по центральному проспекту острова Святого Василия. После Петра Гланова обычно хочется помыться и выпить, возможно, даже одновременно. В прошлый раз офисный центр Митакова в Новом Городе Милар с Ардом посещали зимой. Проспект Солдатского Братства, заметенный снегом и запаркованными автомобилями, тротуар, гремящий закутанными в теплые одежды прохожими, Практически бесконечная ночь, от того нескончаемый хоровод огней, вывесок, фар, окон и фонарей. Сейчас же, в разгар рабочего дня, примыкающие к проспекту улочка, на которой находилась высотка, как и сам проспект, выглядели примерно так же, как и зимой. Разве что чище, лишенные прежнего изобилия огней, но все так же утопающие в людях, первородных и разнообразном автотранспорте. Не стоило забывать, что новый город составлял практически восемь десятых от общей площади столицы, а если по плотности и количеству населения, то в старом городе проживало всего порядка 300 тысяч человек. Все остальные 19 с лишним миллионов именно в бесконечном хитросплетении улиц, проспектов и наваливающихся друг на друга небоскребов нового города. Насколько бы себе об этом не напоминал Арди, порой он действительно об этом забывал, по той простой причине, что не так уж и часто выбирался к небоскребам. Практически вся его столичная жизнь протекала в центральных районах города. Милар заглушил двигатель и дождался, пока его напарник, шипя рассерженным мужом, выберется из салона. Забрав посох, Арди выдохнул и покачал головой. Каждый раз при очередной вспышке боли он напоминал себе о том, что больше не вернется к зависимости от бодрящих отваров. Лучше пусть на пару дней дольше поболит, чем он потом опять превратится в живого скелета и начнет в прямом смысле спать на ходу. Выглядишь ты, конечно, нехтем. Милар ударом ладони выбил сигарету из пачки и ловко поймал губами. После знакомства с тобой, капитан, я вообще постоянно так выгляжу. Несколько острее, чем того требовала ситуация, отреагировал юноша. Милар, поднося зажигал к только усмехнулся. «Лукавишь, господин Мак!» Он затянулся и первым зашагал в сторону парадной, спрятанной под широченным навесом, раскинувшимся наполовину тротуара. «В неприятности ты стал попадать задолго до нашего с тобой знакомства!» Арди хотел было возразить, но не мог не признать правоту капитана. Приключения, которые он с детства не любил, по какой-то причине не отвечали юноше взаимностью и находили того с завидной постоянностью. Внутри здания, как и в прошлый раз, их встретил просторный холл с просиженными местами порванными кожаными диванчиками. Никакой стойки информации и лишь покосившиеся, порой подгнившие деревянные ящички для писем, облупившаяся краска, мигающий свет, разве что сухое лето митрополии избавило помещение от луж и слякоти. — Все такая ж дыра. Милар снял шляпу и направился к лифтам. В прошлый визит Арди, видя состояние табличек «Временно закрыто», поставленных перед запертыми на цепи двумя лифтовыми шахтами, предположил, что приписка временно здесь находилась с момента постройки самого здания, и, видимо, не ошибся. Работал все так же один единственный подъемник. Понимая, что подъем по лестнице окажется не самой светлой идеей, хоть и вполне себе заманчивой, Арди поплелся следом за напарником. Кряхтя и кашля не хуже бездомного пьяницы, больного чехоткой, стальная коробка спустилась на дрожащих тросах, попутно порой царапая желоба стальных направляющих. Арди почувствовал, как у него по спине прокатился влажный холодок. Милар же, как ни в чем не бывало, зашел внутрь, повернул рычаг, чтобы закрыть за ними вход, а затем нажал на кнопку нужного этажа. Арди старался не обращать внимания на то, как постепенно сужались стены, как наваливался на плечи потолок и как все сложнее и сложнее давался ему каждый последующий вдох. Даже с учетом, что, скорее всего, гранд-магистр Эмергольд не ошибалась, и он действительно стал бояться замкнутых пространств после падения в детстве в расщелину, это нисколько не упрощало ситуацию. Так что, когда решетки открылись, Арт едва не вывалился наружу, жадно глотая высохшими губами затхлый воздух помещения, давно не знавшего уборки. «Может, тебе с кем-то пообщаться на эту тему, господин Мак, а то как-то неправильно, что ли?» Ордан проигнорировал полные насмешки и ехидства совет напарника. Милар каждый раз, когда им приходилось пользоваться лифтами, не упускал возможности подшутить над коллегой. Они миновали вереницы чужих офисов и подошли к нужным дверям. «Частное сыскное агентство Петр Гланов и помощники». Новенькая латунная вывеска, которая выглядела скорее подарком, нежели чем-то таким, на что мог потратиться такой человек, как Агланов. — Стой. Подожди. Напарники переглянулись. — Давай сначала ты. Милар, отходя в сторону, вытащил из кобуры револьвер, а саблю на поясе подвинул так, чтобы без труда в нужный момент выхватить из ножен. После истории с пауками капитан больше не оставлял свое холодное оружие в автомобиле. Ардеже, зажигая под ногами печать щита Орловского, потратил лишнее мгновение на то, чтобы убедиться, что вокруг него действительно медленно кружится двенадцать прозрачных дисков. Он указал основанием посоха на едва заметную мерцающую пыль, прилипшую к порогу помещения. Кристаллическая пыль ирталайн, пояснил юноша. Здесь рассыпался военный накопитель. Хорошо, кивнул Милар. Вернее, плохо, конечно. Ну что поделать, а теперь будь добр, отойди назад. Ардан послушно сделал шаг назад и, в следующее же мгновение, даже не предупреждая, Милар взял стоящую рядом на столике пустующую вазу и швырнул ту в дверь. Арди даже возмутиться не успел, потому как ручка, прямо на глазах, увеличившись в размерах и обернувшись стальной змеей, вцепилась стальными клыками в вазу, разбила ту на мелкие кусочки, и следом с несколько разочарованным блеском в искусственных металлических глазах и ставила туманом, оставив после себя отверстие в деревянном полотне створки. «Типичная ловушка, длинный рехман!» процедил сквозь сжатые зубы Милар. «Даже не буду рассказывать тебе, Арт, сколько наших оперативников потеряли пальцы и кисти рук, прежде чем мы научились определять их на глаз» это кажется были первые чары которые смогли обойти анализаторы ардан только тихонько вздохнул если бы не изобилие лей кабелей и разнообразных стационарных заклинаний на здании то он может быть смог бы почувствовать чары при помощи навыков говорящего да даже будь это не новый а старый город точно бы почувствовал но здесь Разобрать что-то в мешанине бесконечно жужжащего лей-поля не представлялось возможным. «Сдается мне, что с господином Аглановым мы сегодня не пообщаемся». Милар, жестом указав себе за спину, подошел к двери и открыл ту дулом револьвера, при этом не убирая правой ладони с эфеса сабли. Ордан держал наготове свою модифицированную и усиленную до зеленой звезды ледяную стрелу, которую он переименовал в «Ледяное копье». До того, как он закончит разработку ледяной пули, копье, скорее всего, останется его основным атакующим военным заклинанием. Тесное помещение встретило их мутным и грязным окном, спрятавшимся позади широкого стола, по обыкновению заваленного бумагами, взявшими в плотное кольцо осады старенькую печатную машинку. Девушки-секретаря за столом не оказалось. И единственным свидетельством того, что та здесь когда-то вообще сидела, был недопитый остывший крепкий кофе в белой керамической чашке. Дверь, ведущая непосредственно в кабинет, была открыта настиж, обнажая промятый короткий диван, заменявший Агланову кровать. Вот только вместо полноватого, любящего джаз и уважающего алкоголь старого детектива, на нем сейчас лежала гардеробная вешалка. Помимо дивана здесь стоял еще и широкий стол из красного дерева, на котором лак потрескался не хуже разбитого льда на стылой луже. На его поверхности навсегда отпечатались следы от бутылок и стаканов. Ну и, разумеется, распахнут оружейный сейф в дальнем углу. Достаточно объемный, чтобы спрятать в нем недорственный арсенал. И если в прошлый раз здесь пахло алкоголем, табаком, сыростью и долгами долгами даже больше, чем всем остальным, то сейчас, на удивление, дышалось легко, и воздух вовсе не пытался ударить по хребту тяжеленным пыльным мешком. Милара, внимательно все осмотрев, убрал револьвер обратно в кобуру. «Здесь была вечеринка», — сказал он, направляясь к простенькому железному архиву, занимавшему целую стену в приемной. «Возможно, даже с выстрелами». Их услышали соседи и... И Арди не стал договаривать. Даже он, обладая только двумя звездами, имел возможность поставить специальный щит, который бы запер внутри все звуки. Да, он не знал нужной печати, но мог купить. А учитывая наличие чар на деревянной ручки и кристаллической пыли, здесь был маг. — Схватываешь на лету! — фыркнул Милар, поочередно выдвигая ячейки архива. «Если хочешь спросить, зачем они тогда зачаровали ручку и для чего замели следы, то...» «Так работают на рихман. считаю Считай у них такой почерк!» Ордан, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям, будучи готовым в любой момент поставить дополнительные щиты, подошел к столу секретаря. Он буквально вплотную поднес лицо к ее стулу и, прикрыв глаза, шумно втянул носом в воздух. Проклятье, Ард. «Ты сейчас даже Дина переплюнул!» «Вызвал их уже?» Милар вместо ответа покачал активированным сигнальным медальоном. И, судя по стрелке на нем, Дин Эрнсон и Александр Урский прибудут сюда не раньше, чем через полчаса. Видимо, находились где-то совсем не близко. «Что-нибудь унюхал?» Без тени иронии, листая папку с одним из дел, спросил Милар. Последний раз около пяти дней назад на этом стуле сидела молодая женщина. «Настолько точно?» — слегка удивился Милар. «Откуда такая уверенность?» «Ты не захочешь знать подробности», — честно предупредил Арди. Милар скосил в его сторону полный подозрения взгляд, но не стал расспрашивать. Вместо этого вернул дело в архив и, окинув общую картину, задумчивым взглядом развел руками. — Они здесь явно что-то искали, но не нашли. — Почему? Милар встал рядом с напарником и аккуратно провел пальцами по листам бумаг на столе, вчитываясь в заголовки. В основном здесь лежали неоплаченные счета и газетные вырезки, но ничего специфичного или однозначно указывающего на хоть что-то конкретное. — А самому подумать, господин младший дознаватель? — Ардан обвел помещение взглядом и тут же ответил на собственный вопрос. Если бы они нашли то, что искали, то им не потребовалось бы похищать господина Агланова и его помощницу. «Откуда уверенность, что их именно похитили? Я на экзамене?» — вопросом на вопрос ответил Арди. «Нет», — отмахнулся Милар, — «но раз уж ты, как показали последние недели, попадаешь в передряги в одиночку...» то я собираюсь позаботиться о том, чтобы ты в них, в случае чего, сумел собрать нужную информацию. Ардан вздохнул и указал сперва на кофе, затем стены, у дверей на стул, а потом на вешалку. Все указывает на то, что когда сюда вошли, помощница сидела за столом, а Петр лежал на диване. Первый, скорее всего, при помощи магии, спеленали помощницу. Агланов успел среагировать, в попыхах, правда, опрокинул вешалку. Затем открыл сейф, но не успел выстрелить. Почему не успел? Потому что на стенах нет следов от выстрелов. Милар усмехнулся и, жестом попросив Арди отойти в сторону, нагнулся и указал пальцем на, очевидно, выбоину в ножке стола, которую Арди не сразу заметил. Когда человек стреляет в экстренной ситуации, то целится обычно на уровне собственных глаз, пояснил Милар. Пётр лежал на диване. — Вот и выстрелил ниже, чем ты ожидал. Ардан лишь коротко кивнул. Все же с Миларом ему в данном ремесле не тягаться. — Ну, хорошо. Даже очень хорошо, — похвалил старший дознаватель. — А почему, все же, думаешь, их забрали с собой, а не убили? — Потому что тогда они бы не стали избавляться от тела, а, как и всегда, вырезали бы им глаза. Милар промычал что-то нечленораздельное и покачал ладони в разные стороны. — Слабенький, Арт, — скривился он. — Ты можешь лучше. Ардан ненадолго задумался. — Потому что здесь нет следов обыска. Немного неуверенно протянул Арди. А с ними был маг, так что обыска не требовался. Информацию можно было вытащить при помощи... Юноша вздрогнул, вспоминая то, как Индгар угрожал ему пытками различными инструментами. Магу такие инструменты не требовались, лишь запрещенная Альзафирским пактом ветви звездной магии. И вряд ли Нарихман соблюдали какие-либо пакты. «Информацию вытащить не смогли, и потому забрали с собой», — закончил за напарника Милар. «Хорошо, Арт, неплохо». А теперь давай поищем зацепку, которую нам оставил Петр, потому что... Потому что такой человек, как господин Агланов, просто обязан иметь запасной план. Милар щелкнул пальцами и кивнул. И пока Арди размышлял, откуда стоит начать поиски, капитан чуть ли не в развалочку дошел до взъерошенного лаковыми лепестками письменного стола Агланова. «Диван сдвинут!» Милар кивком головы указал на Сарапина на полу, явно оставленные железными накладками на ножке. Но уже после того, как Петр стрелял, потому что следы от пороха на полу, а не на обивке, а значит, он сам сдвинул, возможно, когда его пытали, так что... Капитан, уперев ногу в стену, с силой потянул на себя тяжеленный стол. Отодвинув тот в сторону, он заглянул на боковую панель. «Иди сюда, господин Мак, подозвал Милар. Арди подошел, заглянул внутрь и увидел выцарапанное, покрытое кусками ногтей и засохшей крови послание. «Эорт, надеюсь, это не как с Бриемен, Арт?» Капитан отошел в сторону и выглянул в окно. «Потому что в этот раз мы ничего откладывать не будем и поедем в порт прямо сейчас». Один с Александром. Милар выругался. «Ну вот, опять ведь откладываем. Только на полчаса». Да иди ты к демонам, господин Мак.